Глава 10. Оля. «Этот мальчишка когда-нибудь сведёт меня с ума. Ему всего 22. Почему прицепился ко мне?» Я ведь специально намёков не даю и взаимностью никак не отвечаю. Только чтобы он отстал от меня. Но он как суперклеем приклеился. Оторвать невозможно. Нависает надо мной постоянно. Я девчонка себя маленькой чувствую с его ростом и широченными плечами. Хоккеист, спортсмен. Огромный, как скала. Особенно со мной рядом. Я ни ростом, ни комплекции не уродилась. Фигуру только благодаря спорту сделала. С грудью разве что от природы повезло. Хоть где-то. И стоит этот огромный мужик рядом. А я его ребёнком называю. Хотя язык... с трудом поворачивается, и голова в слова эти не верит почти. Но потому что какой он ребёнок, взгляд осознанный, за слова и действия свои отвечает, ухаживает, несмотря на то, что отказываю раз за разом. А я не могу иначе. Букет за диван поставила, чтобы не увидел и не обрадовался, что не выбросила, а выкинуть совести не хватило. Красивый. И Ковалёв красивый. И сам это знает, умело пользуется, глазки строит. Зубы сжимает так, что очертания челюсти острые, под кожей проступают. «Порезаться можно». «Ты просто со мной ещё не трахалась». Полчаса эти слова из головы не выходят, по рукам и затылку мурашки посылая. Сумасшедший мальчишка. Смотрит, как тигр перед нападением, но не нападает. Не знаю, радует меня этот факт или расстраивает больше, но в любом случае это правильно. «Нам совсем не по пути. Ему другая нужна. Не стонный скелет в шкафу, как у меня. И ровеснице желательно. Хотя и совсем не ощущаю, что он младше. И пусть мы не общались тесно, всё равно видно, что в свои 22 Антон настоящий мужчина. Ягодами накормил, стекло оплатил. Сам об установке договорился». Я очень хотела вернуть ему деньги, чтобы не чувствовать себя должной. Но не взял. Он хорошо воспитан, хоть и наглый до чёртиков. Хотя совру, если скажу, что мне не нравится это. Откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза руками. Вот же влипло. Зачем вообще пришла в эту команду тренером? Знала же, что с толпой взрослых парней не просто будет. И хотя работать оказалось очень комфортно, сложности нашлись в другом месте. Не первый раз я со взрослыми детьми работаю. Не первый раз ко мне подкатывают. Но чёрт возьми, впервые в жизни меня не раздражают подкаты, а льстят, и сердечко от его флирта и горячих взглядов в меду плавает, постепенно ему сдаваясь. Я пытаюсь себя одёргивать, чтобы не поплыть окончательно. Это не мнение ему не нужно. У нас разные дороги, тут ничего другого не придумать. Ему направо где девушка будет хорошая, которая ухаживание по достоинству оценит, и целовать его будет столько, сколько его широкая душа того заслуживает. А мне налево, туда, где тёмные тучи прошлого обзор закрывают, где будущее по минутам расписано, где настоящее такое сложное, что пускать в него такого хорошего парня — кощунство. Неправильно всё, что происходит между нами, а что-то точно происходит. Потому что мурашки от одного взгляда и чуть хрипловатого голоса уже что-то. Жую ягоды, которые Антон принёс велел есть, как один из пунктов оплаты за окно. Витамины, говорит, полезно. А кто обо мне последний раз, кроме мамы, заботился? О витаминах думал? О том, что мне нужно? Никто. Много лет уже заботы этой не ощущала. И поэтому душа тоже к Ковалеву тянется, с трудом на месте её удерживаю, все усилия прилагая. «Мне тяжело делать безразличный вид, отказывая ему. Тяжело видеть его улыбку болезненную и тяжелый взгляд, когда понимает, что стена в очередной раз не пробита. А она? Она вся в трещинах давно уже, в толстых. Еще пару раз кулаком стукни, к чертям развалится. Но я заставляю себя холодеть и его отталкивать, потому что, поддайся я ему, из-за симпатии влюблюсь окончательно. А этого между нами произойти не должно. Как я в мужчинах не разочаровалась до сих пор, не знаю. Но то, что Антон все мои льды топит, «Факт. Он делает это так быстро, что я едва успеваю натягивать маску безразличия на себя, потому что он, как ураган, сметает всё на своём пути, не давая шанса не влюбиться. Как у него так выходит? Говорит, какие-то пошлости, а у меня жар по всему телу, словно я подросток с бурлящими гормонами. Будь я помладше, будь обстоятельства моей жизни другими, не отпустила бы никогда его. Сама бы на шее повисла и разомлела бы от его взгляда в первые 20 минут. Но нельзя. Не тот случай». Выдыхаю шумно, потираю веки пальцами. Я устала. Я так сильно устала, что хочется плакать. Горько и громко. Я редко сдаюсь, потому что сильная. Учусь такой быть. Но иногда накатывает груз всех проблем, и меня прорывает прорыдать на полукухне с бокалом в руках и грустной песней на телефоне. Через час игра. Нужно привести себя в порядок и пойти поддержать мальчиков. «Птенчики», — называет их Савельев. Играют за попадание на верхние строки таблицы. «Пока мы третьи, сегодняшний матч очень важен для них». Нужно поддержать. Я же тренер. Пусть не на льду, но тоже ощущаю себя частью команды. Чуть поправляю макияж, скрывая следы усталости. Съедаю еще немного ягод для бодрости и иду на трибуны, прихватив с собой шарф с эмблемой команды. Болельщик я, пожалуй, не самый лучший, но посмотреть на птенчиков в деле очень хочется. Хотя бы присутствием поддержать, раскричалками и громкими воплями не смогу. Перед игрой танцуют девчонки, все красотки, «Думаю, что Антону надо бы в ту сторону повернуться, но сердце изнутри тут же тонкой иглой ревности колет. Серьёзно, крохлево Ревновать его вздумала. Трясу головой и дурные мысли. Осматриваю болельщиков. Полны трибуны». Гордость берёт, что команду так в городе любит. Замечаю девчонку, которая с Антоном обнималась. Девушка Савы, кажется. Это мило, что они дружат. И очень ценно, что она Артёма поддерживать приходит. Рядом с ней блондинка. Долго думать, чья девушка не приходится. На ней футболка с надписью Колосова. Такие милые они. Болеют, радуются. На видео всё снимают. Вот так правильно. Чтобы ровесницы... И без лишних проблем я в эту команду ни по каким критериям не впишусь. Перевожу взгляд на лёд. Выезжают все красавцы, как на подбор. И Антон. Ищет глазами меня, чувствую. И какого-то чёрта взгляд не отвожу. А в упор смотрю, задача ему облегчаю. И он находит. Сначала удивляется, а потом чуть заметно мне подмигивает с улыбкой. Засранец. наклец Понятия субординации всё-таки у парня напрочь отсутствуют. Ему всё равно, тренер я или хоть директор клуба. Он просто идёт напролом, при этом не действуя силой. Это тоже подкупает. Он давно мог зажать меня в углу, силой взять, в конце концов, чтобы желание утолить. Но нет. Он спрашивает. Нагло, в своём стиле, но спрашивает. Добивается. Не даёт чувствовать себя нелепо или некомфортно. Но как ему отказывать каждый раз? Я ломаюсь. Это невыносимо. Ради него стараться должна. Только ради него. Наши выигрывают, и к середине матча я ловлю себя на том, что от волнения кусаю губы и смотрю на происходящее с дичайшим интересом. На забитые шайбы реагирую бурно, управляемая эмоциями, своими и окружающими меня толпы. Но мне нравится. Это даёт дикое расслабление. Мне так хорошо становится, как давно не было. Решающую шайбу забивает Антон, и я восторженно кричу во всё горло, радуясь и гордясь нашими мальчиками и... и Антоном. Он был хорош, сильный, быстрый, точно хищник, Со мной он мягче, чем в своей стихии, ломать соперников не стесняется, сталкивается на льду, рычит, силой вырывает победу, словно показывая мне, что не всегда он зайчик пушистый, как он сам говорил, и если и дальше сопротивляться буду, он не выдержит. По затылку мурашки от одной мысли, я иду в свой кабинет после окончания игры, чтобы забрать вещи и улизнуть домой незамеченной. Хватаю сумку, забираю ягоды, ну потому что очень люблю, а под сериал Это просто лучшее лакомство. Но только, хватаясь за ручку двери, звонит телефон. Да кто так не вовремя? Ярослав. Кровь в жилах стынет от одного этого имени. Видеть не хочу. И знать тоже. Но выхода нет. Обстоятельства заставляют общаться. Выталкиваю воздух из лёгких, затем снова жадно глотаю кислород и беру трубку. Хотя не хочу. Последние несколько недель он не даёт мне жизни, а все встречи с Ярославом заканчиваются для меня слишком уж дорого. Ярослав, в голос вкладываю весь имеющийся в душе холод, а к этому мужчине его вперемешку с ненавистью достаточно. Мне не хочется, чтобы он звонил, и отвечать ему тоже не хочется. Ярослав плохой человек, и мне не посчастливилось однажды попасть в его сети. «Оль, нам нужно встретиться и поговорить», — заученная фраза. Одно и то же каждый чёрта фраз. «Нам не нужно. Нужно только ему». я не понимаю, зачем. Чтобы потом опять передумать, он не спрашивает, что нужно мне. Делает только то, что самому хочется. И я невольно сравниваю его с Антоном, который хоть и прёт как танк, но о чувствах моих заботится. Нам не о чем разговаривать, Давыдов. И встречаться с тобой тоже не буду. Отрезаю и бросаю трубку. Номер в чёрный список кидать смысла нет. Он из-под земли достанет. Ярослав — влиятельный человек. Он, если надо, и ментов ко мне пришлёт, чтобы выкрыли и как десерт к ужину подали». Я даже удивлена, почему до сих пор этого не произошло. Видимо, пытается добиться моего расположения более адекватным путем, чтобы потешить самолюбие. Выключаю звук и иду в холл. Огромная толпа чуть не сбивает с ног, а я и так не могу нормально ходить на этом жутком кафеле. Стоит громкий гул, много кто толпится у выхода, не спеша выходить. Перевожу взгляд на панорамное окно. Ливень. Снова льет стеной. Точно как пару дней назад, когда Антон меня подвозил до дома. Черт. «За руль бы сейчас и домой с комфортом, но машину продать пришлось несколько месяцев назад, поэтому хожу пешком». «Подбросить?» — звучит на ухо, и я дёргаюсь, подпрыгивая и снова чуть не падая на скользком полу. «Молодец, Крохалева, ушла незамеченной. Пятёрка тебе». Антон снова ловит меня, прижимает к себе, улыбчивый, искренний. В такие моменты точно мальчишка. Сдержанно улыбаюсь и убираю руки стали. «Не стоит, мне недалеко тут. Я помню, где ты живёшь, Кроха». И под таким дождём очень быстро промокнешь. Заболеть хочешь? Нельзя болеть. Мы без тебя не сможем тренироваться. Поэтому давай, я буду твоим дождливым водителем. И сделаем вид, что ты согласилась сразу. Окей? У него ожидаемо хорошее настроение от победы. Ему дико идёт улыбка, гораздо больше грустного взгляда в мою сторону. Сегодня Антон не спрашивает, просто берёт за руку и тянет к машине, быстро перебирая ногами под ливнем. «Но я не сопротивляюсь». Разомлевшая от его улыбки, победы команды, сладких ягод и расстроенная звонком бывшего. И даже ничего не говорю про это дурацкое прозвище. Покорно сажусь в машину и также покорно сижу всю дорогу до дома. Антон не заводит разговор, негромко включает радио и постукивает пальцами по рулю в такт играющих песен. Он просто, просто везет меня домой, чтобы я не заболела. От этой взрослой заботы вдруг разреветься хочется. Но я держусь. Не при нём это делать точно. При нём нужно быть отстранённой стервой. Но кто бы знал, как мне тяжело. Поздравляю с победой. Решаю заговорить, когда мы сворачиваем в мой двор. Ещё секунд 10 и мы расстанемся. Вы круто играли. Спасибо, что пришла. Антон поворачивается ко мне, смотрит пристально и пронзительно. А у меня тело ватным становится от взгляда этого. Пространства машины, кажется, невероятно мало. Нужно срочно куда-нибудь отодвинуться, но некуда. Двигатель он не глушит, автоматически двери не открываются, и когда я отворачиваюсь, чтобы сделать хоть что-то, чтобы выбраться отсюда, шею внезапно обжигает жар крепкой ладони. Антон сегодня не спрашивает разрешений. Он нагло разворачивает меня к себе и впечатывается в губы поцелуем. Не лезет с языком, не кусается грубо, он просто прижимается, чмокая, и держит так пару секунд, не давая отстраниться. Хотя я понять не успеваю, что происходит, и даже не пытаюсь его тормозить. Пульс стучит ошалело, в животе ураган из бабочек, и я, слышу как открываются замки в дверях, немедленно сбегаю, скрываясь в своем подъезде. Вот и оттолкнула мальчишку.